Глава одиннадцатая. Мамонт. Небольшая прогалина виднелась среди буков, дубов и вязов. Она густо поросла сочной травой, перемешанной с лютиками, пушистым крестовником, цветущей крапивой. Под острыми травами, по листьям, цветам, стеблям и корням сновал целый мир насекомых. Гигантская муха порхала в первых лучах солнца. Оса садилась на венчики цветов. Огромные бабочки раскачивались на своих бархатистых крыльях. Тучи комаров поднимались с реки, ища убежище под листвой. Легионы муравьев тащили травяных вшей, тычинки, зерна. Паук подстерегал добычу из своей норы. Могильщик искал падали, чтобы положить в нее свои яички. Точильщик-часовщик... стукался головой о кору вяза. Сверчки изсыпали, уставший трещать. Уховертки поднимали свои клещи из глубины венчиков, и проворная жужелица, подобно тигру, набрасывалась на жука. Человек, упавший на землю, поднял тревогу в лесу. Вокруг двуногого царя массы живых существ, занимавшихся исследованием сухих стволов и сучьев, Слушала, смотрела и обоняла. Остроконечные носы, тонкие уши, Выпуклые глаза, похожие на черные жемчужины, Длинные усики почуяли человека, Поняли его слабость. Приблизились крысы, Привлеченные ремнями, Пропитанными костным мозгом. Затем между верхними ветвями Показались любопытные мордочки белок, Подстерегаемых большой рысью. Время шло. Солнечный свет залил прогалину. Поток жизни рос вместе с силой лучей. Мухи прилетали все в большем и большем количестве. Шмели пчелы жужжали быстрее и звучнее. Птицы стремительно приносились проносились внизу ветвей. Гиена, обманувшаяся в своих надеждах на ночную добычу, голодная бродила между кустами своей волочащейся походкой. Она почуяла запах человеческого тела, смешанный с запахом кожи и жира, и подошла ближе. Крысы разбежались. Пожирательница трупов, не выходя из-за кустов, поняла, что человек не был мертв. Однако она не теряла надежды и в полудремоте притаилась в тени. Длинные шелковистые лучи света все отвеснее падали сквозь просветы листвы. Тени укоротились до наименьшего предела и снова стали расти. Человек все еще спал, и гиена сторожила его. Птицы утомились, и голоса их смолкли в больших деревьях. Муравей раскачивал острые листья травы, шершень, цепляя за тоненькую ножку цветка, сгибал его. Мухи без умолку зужжали, сучья трещали под ногами стремительно бегущего стада Лани. Часа через два после полудня шакалы, почуяв отвратительный запах гиены, собрались неподалеку в той же части леса. И они засели в кустах. Их алчное беспокойство, их зловещий крик оповестило воронов о предстоящей обильной добыче. Те слетели с целой стаи с громким карканьем. Черная туча заслонила свет на прогальни, пока они не уселись на выбранном ими буке. С высоты четырех тысяч метров три ястреба заметили движение воронов и, ринувшись вниз, с головокружительной быстротой разместились на ближайшем дереве. Эти алчные соперники окружали распростертого вамиреха со взаимным недоверием друг к другу. Ночные животные страстно желали наступления сумерек, дневные со страхом ожидали конца дня». Сперва они оставались в нерешительности, наблюдая друг за другом. Затем шакалы отступили, испуганные соседством гиены. Внезапный страх разогнал на минуту ястребов. Только вороны оставались невозмутимыми, сильные своей численностью, готовые растерзать врага железными клювами. Они начали забавляться. Выседая с комически важным видом на ветвях бука, Вороны затеяли нечто вроде пляски, подвигаясь к конечности ветви, пока один из них не падал. Свалившийся в течение нескольких минут попархивал с ужаснейшим карканьем и снова возвращался на свое место. Их крики и игра вспугнули ночных животных. Когда же с шумом, напоминавшим падающий град в лесу, крикуны тучей спустились на человека, гиена отступила. А шакалов охватило смятение. Вороны все подвигались, в их движениях было что-то неловкое и забавное. В двух шагах от Вамиреха они остановились в сомнении. Карканье их прекратилось, и старейшие стали совещаться низкими горловыми звуками, перемежая их движениями, похожими на плясовые.